Длинная сабля катилась за ротмистром, чиркала по камням мостовой и тоже, черт знает, черт знает, черт знает. 200, 300, 420. Товарищи рабочие, поднимается Протасов. Больше 400 человек из вас желают немедленно покинуть работу. А может быть всего наберется и 500, и 600. Это ребята не дело. Вы подумайте, товарищи. Надо, чтобы к приезду правительственной ревизии вы были все на лицо, как свидетели кровавой бойни. Надо зло пресечь всем напором, чтобы не было уверток у тех, кто первый нарушил с вами договорные обязательства, кто нарушил закон. И прежде чем дать мне окончательный ответ, прошу вас, товарищи, все взвесить, все обдумать. Колесико сабли почиркало к дому. Впоры. По преступкам звяк, звяк, звяк. Только что полученной телеграммой губернатора, ротмистер фон Пфессер отстранялся от командования местной полицией и вооруженными силами. Барон досадливо поморщился. На лице выражение кровной обиды. Лицо стало старым и злым. Но это же ужасно. Вместо повышения так шлепнуть. «Этот старый колпак, губернатор, портит мне карьеру. Всюду преследует меня за что? Беззубая гадина! Геморроидальная шишка!» Взволнованный ротмистр вставил папиросу табаком в рот и сплюнул. «Это все штучки Протасова. Его, его штучки! Уж меня-то не проведешь, дурак губернатор. Лично знаком с ним, ценит его, ну погодишь!» «Но у Протасова, канале и огромные связи в столице, да-да, дело швах!» Он стал перечитывать свою собственную докладную записку, сопоставлять ее с запиской Протасова. Ротмистра бросало в жар и холод. «Да, карьера испорчена. Ротмистр, приниженный, тихий, убитый, прилег на диван, похлопал глазами, вновь вскочил, подбежал к мраморному умывальнику и, звякнув шпорами, поклонился ему. но ну, милый Андрей Андреевич!» Потрясая сомкнутыми в замок кистями рук, жалобно заискивающе произнес Карл Карлович фон Фессер, устремив глаза в кран умывальника. «Поверьте, я никогда не осмелился бы, но...» «Струсил, подло струсил, толпа, понимаете ли? Я страх, как боюсь толпы. И ответственность за уверенную мне воинскую часть? Ну, как вы думаете? По-человечески, по-человечески, вы можете меня понять? Ваше превосходительство, господин губернатор, ваше превосходительство, хорошо, хорошо, отдавайте меня под суд, хорошо. Но я был тысячу раз прав». «Ваши превосходительства, господа министры! Не сами ли вы поставили меня фитюльку певку в ваших руках на страже законов? Да или нет? Простите, да или нет? Вы мне дали власть. Я расстреливал Крамолу. Я оберегал порядок в стране. Да или нет? Да или нет?» Я по присяге его величеству честно захищал власть капитала от разнузданных хамов. А где мой подзащитный? Где сам Громов? Хозяин, он бросил меня, он сбежал. Он может быть в Питере, а может висит на березе. Где он, где, где? Брякли в пол каблуки, бреньков, звяк спор Я здесь, барин. Мыгнула девушка в накрахмаленном в плойках фартуке. Я здесь? Нет, нет, ничего. Идите. Все рабочие поплелись по домам. Протасов вернулся в 7 часов вечера. Глаза Анжелики заплаканы, но он ничего не приметил. В квартире, казалось, был полный порядок. Впрочем, чуть-чуть попахивало дешевыми наденькиными духами и сапожным дегтем. Через два часа ровно в девять в квартиру Протасова собралась администрация и весь технический персонал. Началось заседание. Протасов давал директивы как власть имущий, как сам хозяин. Все внутренне лопались от удивления, от любопытства, но считали неудобным задавать своему начальнику вопрос в лоб. Тем более, что Андрей Андреевич Протасов, открыв заседание, заявил им – «Я имею полную доверенность Прохора Петровича вести его дела так, как я найду нужным».